«Тот парил в пустоте, закрыв глаза и чему-то улыбаясь. «Ты видишь что-то интересное?» «Да», — сказал Дима. «Я вижу, как все эти горизонты событий, упавшие вниз, складываются вместе. Если хочешь посмотреть, просто закрой глаза. Я постараюсь, чтобы тебе тоже было видно. Это не то, как все обстоит на самом деле», а скорее, как я это себе представляю. Но выглядит все равно интересно. Митя закрыл глаза. Сначала он ничего не видел в темноте, кроме обычных пятен и полос света. Затем одна из этих полос растянулась, словно кто-то открыл невидимую кулису, и он увидел несколько человек в белых набедренных повязках и тяжелых золотых масках, изображавших звериные и птичьи головы. Они нанизывали на золотой штырь круги чего-то похожего на мокрый темный пергамент. Черная стопка этих кругов складывалась в человеческую голову. Уже ясно видны были нижняя челюсть и нос, в которых Митя узнал черты лица под короной. Люди в масках из украшенных голубой и лиловой эмалью двигались медленно и осторожно, словно сборщики атомной бомбы. Митя поглядел на лист пергамента, который они аккуратно опускали на штырь. Он отливал радужным блеском, в котором угадывалось множество движущихся картин, накладывающихся друг на друга, словно на параллельных прозрачных экранах одновременно шла кинохроника вековой давности. Там были трамваи со впряженными лошадьми, усатые летчики у фанерных этажерок, похожие на кастрюли броненосцы. Но самое главное, что это вовсе не казалось чем-то древним и отжившим. Митя не мог понять, как возник такой странный эффект. Но все это было умопомрачительной кромкой будущего, только что прорезавшейся зарей нового дня. «Горизонтом событий», — вспомнил он слова Димы. «Полуголые люди в масках египетских богов уже закрывали этот лист пергамента следующим, который точно так же излучал множество картин и смыслов. В новом горизонте отсвечивали жуткой новизной безлошадные трамваи, диктатура гениальных вождей, металлические монопланы и авианосцы. Особенно Митю впечатлила поганка ядерного взрыва, которая выросла на его глазах в зыбкой серо-желтой пустыне. Он смотрел, как фигуры в масках богов нанизывают на золотой штырь горизонт за горизонтом, пока вдруг не увидел на одном из них ностальгически знакомую картину — танцплощадку под южным небом. Это было простое асфальтовое поле за высоким проволочным забором, возле которого стояла деревянная эстрада с черными коробками динамиков. Лампы над площадкой вспыхивали по очереди, вырывая из темноты замершие тела. При каждой новой вспышке эти тела оказывались в несколько иной позе, и это механическое подобие жизни показалось Мите самым страшным из всего увиденного им на черных пергаментных листах. Он вдруг узнал в одной из фигурок на огороженном асфальтовом поле самого себя, и тогда картинка пропала. Митя открыл глаза и поглядел на Диму. «Мне сейчас показалось, что эта черная голова просто думает все это. То, что было раньше, то, что будет потом. А именно поэтому все и появляется. Появляется в ней и больше нигде». «Очень похоже на правду». «Но чья это голова?» — спросил Митя. «Я уверен, что есть какой-то ответ». «Ты так и не понял», — Митя отрицательно покачал головой, — «наводящий вопрос. Знаешь, как определить, что упало в черную дыру, а что нет?» «Как?» «Все, о чем ты думаешь, уже там». «Что ты хочешь сказать?» «Именно то, что ты подумал. Черная дыра — это ты». Митя почувствовал, как у него перехватило дыхание. Дима был прав. Он действительно только что об этом подумал, но все равно это было слишком. «Я?» — спросил он. «Я?» «Только не обольщайся», — засмеялся Дима. «Ничего исключительного в тебе нет. Все остальное вокруг — такие же черные дыры». Это началось очень давно. Скоробей дал всему имена, и этих имен стало столько, что они обрушились друг на друга и, и превратились в черную дыру. С одной стороны, ум — это черная дыра, в которую падают все эти бесконечные бирки. С другой стороны, бирки — это просто имена, поэтому на самом деле там ничего нет и никогда не было. Но ведь ты говорил, что черная дыра возникла 15 миллиардов лет назад. Тогда не было никаких ярлыков. Ты так ничего и не понял. «Чего я не понял?» «Не дыра возникла 15 миллиардов лет назад». «Возникнуть 15 миллиард год и назад» «Это и есть ярлыки, из которых она состоит». «Так мы действительно в черной дыре?» «Или мы сами эти черные дыры?» Дима пожал плечами. «По-моему, вполне естественно». что одну черную дыру населяют другие. Так где она? Внутри или снаружи? Снаружи отражается то, что внутри, а внутри отражается то, что снаружи. Оба эти слова просто бирки в одном и том же зеркале. А где бирки, там черная дыра. Можно сказать, что черная дыра — это шар, который толкают перед собой скоробеи. Самое страшное в жизни скоробея в том, что он никогда не видит себя самого. Поэтому он думает, что он и есть этот шар, и действительно становится им. Он думает, что этот шар снаружи, но это просто отражение. Поэтому и говорят, что ум Скоробея – это могила Бога. Во всей остальной вселенной ты не найдешь другого места, где Бог умер. Ты же только что сказал, что это черная голова – И есть могила Бога. Это просто модель ума. Маленькое подобие катастрофы насекомого человечества, переданное тебе в дар. А зачем мне этот дар? Видишь ли, черная дыра – это единственное богатство насекомого человечества. Больше ему нечего было тебе передать. Ты становишься его частью в тот момент, когда черная дыра появляется в твоем уме. После этого ты не видишь вокруг ничего, кроме бесконечной библиотеки слипшихся друг с другом ярлыков. Все, что остается в твоей вселенной, это отражение бирок. А что происходит с черной дырой, когда убирают зеркало? Наступает последняя стадия в ее развитии. Она остается без наблюдателя. И что при этом случается? Я же говорю. Она остается без наблюдателя, поэтому никто не знает. Но можно хотя бы теоретически предположить. Это значит, что останется теоретический наблюдатель. А последняя стадия – тогда, когда наблюдателя нет вообще. Поэтому нельзя сказать, что с черной дырой что-то происходит. Или ничего не происходит. Ничего нельзя сказать. Но с практической точки зрения – Это означает, что о ней можно больше не беспокоиться. Что по этому поводу говорит физика? Физика тоже остается без наблюдателя, поскольку является частью черной дыры. Хорошо. А что бывает с зеркалом, когда от него убирают черную дыру? Оно остается зеркалом. Так как же стать этим зеркалом окончательно? Не надо никем становиться. Совсем наоборот. Надо перестать плодить отражения ярлыков, чтобы на них не ни было написано. Тебе не нужен даже ярлык с надписью зеркало, потому что ты и так зеркало с самого начала. Ты никогда не был ничем другим. Но это необычное зеркало. Это зеркало, которое нельзя разбить, потому что оно везде. Кроме того, его нельзя увидеть, потому что оно нигде. Оно ни из чего не сделано. Оно просто есть. Но о том, что оно есть, можно узнать только по отражениям, которые в нем появляются. Ты – это все, что отразится. И ничего из этого.